Глава 38. Итон уже видел эту комнату год назад. Но чего от нее ждать, как и тогда не знал. Массивная дверь запечаталась за их с брином спинами. На миг время как будто замерло, а потом сразу щелчок, и светящиеся цифры в воздухе начали обратный отсчет. Оба парня, одетые в комбинезоны в облипку, позволяющие поддерживать при любых условиях оптимальную температуру тела и не сковывать движение, замерли у входа. Фляжка с водой на поясе — это все, что сюда можно было взять с собой. Сразу после того, как погас ноль, комната растворилась, и Итон очутился в зеркальном лабиринте. Он стоял один, и куда ни глянь в сотнях отражений на него смотрел Он, он и он. Хорошо выглядит, конечно, но многовато. Шикейрих хмыкнул. Даже он себя в таком количестве вытерпеть бы не смог. «Брин, ты в зеркалах?» — окликнул он для начала. Не стоит переходить ни на что сложное, не попробовав простого. Да, демон бы их побрал. И следом раздался звук бьющегося стекла. «Бьются?» С усмешкой переспросил Итан. Проверить стоило обязательно, но Шикерри был уверен, что суть задания намного глубже. «Шиш! Тут же назад собираются из осколков и снова целые. Я попытался помешать выдернуть кусок, но они слишком быстрые. Короче, все, что делаешь, какие мысли возникают, озвучивай вслух. Я буду делать тоже», — скомандовал Итан, проходя по отражающему коридору и стараясь присмотреться к панелям. Нет ли в них какой-то разницы, зацепки? Попробовал синим огнем — не плавиться, Попробовал вечной мерзлотой — не лопаются. Отчитывался Брин монотонным голосом. — Погоди, не сливай магию так, ядрено, давай подумаем. Нас зачем ректор запихнул сюда? Чтобы научить работать в команде. Все тем же ровным тоном отчеканил Брин. Так, глядя в зеркала, мы видим только себя а команда слышит и видит друг друга. С акустикой вроде как уже порядок, со зрением же... Тут есть какое-то одно тайное зеркало, в котором, когда нам опостылит собственная физиономия, мы увидим друг друга. «Вот уж не думал, что меня твоя рожа порадует», — захохотал Брин. «Давай помечать краской, она прилипает, я проверил». Иттан сотворил смену цвета, и блестящая поверхность перед ним стала матово-синий. синей Отличная идея!» – бросил Итан, перекрашивая зеркала одно за другим. Он быстро перемещался по коридору, напыляя краску то на правую сторону, то на левую, чтобы потом не возвращаться. Одна из панелей не отреагировала. «Интересненько. А если вот так?» Иттан изменил цвет соседней без проблем, как и любой до этого. Выбранное же зеркало не поддавалось, хотя видел он в нем по-прежнему собственное отражение. «Брин, у тебя там как дела?» Послышалась тихая ругань, после которой «из меня тот еще маляр, все уделал, сам уделался, пока прогресса нет». «А зеркало, к которому не прилипает краска, есть?» Минута тишины. Видимо, Брин пошел внимательнее осматривать свои территории. Результат Итан увидел уже перед собой. «Ого!» — выдохнул мельник и опасливо потрогал разделяющую их зеркальную стенку, которая, по всей видимости, показывала ему Шикерри. «И что дальше?» «А дальше?» Итан почесал затылок. «Тот, кто умнее, должен сделать шаг навстречу». И Шикерри шагнул прямо в стекло. Брин ожидал столкновения, удара. Но итон буквально через секунду просто вышел из зеркала. Мельник снова потрогал стекло. Оно было совершенно твердым. «Как так?» – растерянно переспросил он. «Иллюзия. Все вокруг иллюзия, хотя местами будет очень правдоподобный И можно с лихвой получить реальных травм, об этом надо помнить. Допускаю, что и погибнуть можно, если вовремя не остановят. Но за нами наблюдают, так что не парься. Инцидент с духлыми учениками Академии ни к чему. Брин попытался просунуть руку на ту сторону зеркала, но лишь ударился о стекло. Почему я тогда не могу? Потому что без обид ты еще первокурсник. Надо, чтобы твой мозг поверил, что преграды нет. К тому же Итон продемонстрировал, что и его рука упирается в поверхность. Сейчас и я не смогу. А в тот момент я, видимо, выполнил действие, заложенное в алгоритм. Кто все это придумывает? Итан пожал плечами. Преподы, как правило, коллегиально. Чтобы состряпать подобные испытания одного резерва недостаточно. Начинаю жалеть, что у них такая бурная фантазия. Ой, поверь, это мы еще даже цветочков не видели. Итан огляделся. Комната, как будто поняв, что испытуемое готово продолжать, преобразилась. Пола не было. Парни стояли каждой на своей довольно тесной плитке, которая парила в воздухе. Вокруг куда ни глянь небо. Голубое и местами с легкими облаками. И вот в этом небе дорожка из плиток. Хаотично разбросанных прямо не пройти, только прыгать. Брин недолго думая и сиганул. Попал, стабилизировался но тот квадрат, с которого он переместился, просто и ставил в воздухе. «Демоны!» — рявкнул Итан. «Давай сначала думать, а потом делать, да?» «Почасти думать тут ты», — ухмыльнулся Брин. «Откуда мне было знать, что он пропадет?» «Надо заранее просчитывать любые варианты и все их согласовывать». Итан попробовал подтянуть к себе ближайшую плитку магии, прокинуть к ней мостик из спрессованного воздуха, перелететь, используя потоки, все тщетно. — Прыгай ко мне! — неожиданно скомандовал Брин. — Спятил! — растерялся Итан. — Даже если мы на этом пятачке устоим вдвоем, и он нас выдержит, то тут ярдов в шесть, а я не тигр. — А дракон! — пронеслось при этом в голове уши Керри. И, конечно, мог бы. Но профессора смотрит и будет слишком много ненужных вопросов. «Слушай, а тебе знакомо понятие «прыжок веры»?» «Я его только что совершил, шагнув к тебе через зеркало. Преподы не стали бы использовать одну фишку дважды». «Тогда давай от противного. Плитки — это мост. Если мы не можем пройти через мост, значит, стоит попытаться переплыть». «Точно». Лицо Итана озарилось догадкой. «Если мы не можем пройти поверху, значит, надо пройти понизу». «Здесь где-то есть брод. Нам надо выявить снизу то, что мы не видим. Насыплешь пепел?» Мельник сделал пару пасов, и вокруг, подобно снегу, запорхали серые хлопья. Часть его проваливалась дальше вниз и исчезала из виду, а часть очертила контуры узкой, но вполне приемлемой тропки. Итон сел на край и попробовал ее ногой. «Вроде упругая, не качается». Он наступил второй балансируя, как на бревне, лежащем над пропастью, перешел к Брину. Вдвоем на квадратике оказалось очень тесно. Мельник уже хотел повторить трюк с пеплом, но третийкурсник его остановил. «Не надо тратить магию, где можно обойтись. Следующая плитка довольно близко, будем прыгать. Только надо одновременно. Охватывай меня за талию и на счет три. Я вообще-то по девочкам». Пробурчал Брин, однако подчинился. итон громко рассмеялся. «Да я как бы тоже. Раз, два, три!» Парни прыгнули. Но еще даже до того момента, как их ноги почти синхронно коснулись парящей площадки, небо потемнело и послышались раскаты грома. «Пепел, быстрее!» – скомандовал итон стараясь перекричать природу. В воздух вокруг начали разрывать молнии.